Глава 11. Селина. Вернувшись в свои апартаменты, я привела себя в порядок. Нога болеть не перестала, но чувствовала я себя все равно гораздо лучше, скорее всего, помог кратковременный освежающий душ. К сожалению, с мыслями такое не работало. Предложение Ноа казалось мне заманчивым, как ни крути, но согласиться на него я не могла. Возможно, из-за чрезмерного упрямства. Других видимых причин просто не было. От его близости голова все еще шла кругом, а внизу живота сладко ныло, но... Я заставила себя переключиться в рабочий режим. Никаких личных отношений, пока задание не выполнено. Собрание в зале советов продолжалось. Драконы никак не могли прийти к какому-то согласию. Когда я пришла, споры ненадолго смолкли, а взгляды, от сдержанно равнодушных до откровенно неприязненных, устремились ко мне. Вежливо кинув одновременно всем, я подошла к Ноа, который уже был там, усталый, немного бледный, с поджатыми от досады губами. Он всегда так выглядел, когда что-то шло вразрез с его планами. «Для тех, кто еще не в курсе». Воспользовавшись паузой, негромко сказал он. «Позвольте представить вам Селину Хайт, как мы уже обсуждали ранее, она будет решать, как нам действовать дальше. «Она же просто человечка!» презрительно бросил один из Моро. «Кажется, Олов, старший из прибывших грозовых драконов». Он стукнул кулаком по столу и, повысив голос, добавил. «Я в жизни не позволю ей решать за меня!» «Я тоже не согласен!» поддержал сидевший рядом с Саймоном и его товарищ по клану. «Что людишка может понимать в делах драконов?» «Много чего?» — я упрямо подняла подбородок. «Я здесь для того, чтобы помочь вам. Нам не нужна помощь от человека. Мы сами установим очередь, а мы и спрашивать никого не будем». «Послушайте!» — крикнула я, стараясь привлечь к себе внимание. «Это в ваших же интересах!» «Бесполезно!» Упрямые ящеры продолжали гомонить. Я бросила беспомощный взгляд на Ноа, Он же, помнится, говорил, что вопрос решенный, а получается, споры продолжаются. Некоторые драконы повскакивали с места, кричали друг на друга, не слыша ничего вокруг. Ледяной дракон прикрыл глаза и протяжно вздохнул, и лишь потому, как гневно отрепетали его ноздри, было понятно, в каком он раздражении. «У нас есть два выхода!» Неожиданно вступил в перепалку Саймон, и к нему прислушались. Смотрел он при этом только на меня. «Либо мы соглашаемся и даем полномочия свахе, чтобы она решала, что будет дальше, либо мы отправим избранную домой, потому что меньше всего я хочу, чтобы невинная девочка пострадала из-за того, что вы, взрослые и разумные мужики, не смогли договориться». Наверное, мои глаза заметно округлились. «От кого? От Саргона? Я таких речей точно не ждала». Высказавшись, он с достоинством сел на свое место. В зале при этом продолжала царить гробовая тишина. Слышно было даже переливчатое пение птиц в саду за окном. «Но она человек!» — возразил один из Моро. «И что?» — выгнул бровь Саймон. «Это не делает ее некомпетентной! Скажите, мисс Хайт, что вы знаете о брачных обычаях драконов?» «Все!» — уверенно заявила я и крепче прижала к себе прихваченную из кабинета папку. Поведение огненного дракона наводило на подозрение — «Не предпримет ли он новую попытку давить на меня, когда добьется согласия драконов? Ведь явно у него какой-то свой интерес в том, чтобы именно я руководила отбором». «Скажите, вы заинтересованы в том, чтобы снять проклятие со всего драконьего рода?» вкрадчиво продолжил он. «Я заинтересована в том, чтобы хорошо выполнить свою работу. Никакой личной заинтересованности в судьбе драконов у меня нет». Возможно, было бы правильнее сказать, что я очень даже заинтересована, но я предпочла ответить правду. Важнее всего отработать гонорар, причем сделать это безупречно. Драконы несколько мгновений молча переглядывались, а потом снова загомонили. Наверное, все было тщетно. Никогда они не подчинятся обычному человеку. Никогда в этом мире не было ничего подобного. Вздохнув, я опустилась на стул рядом с НОА. — Это бесполезно, — покачала головой я. Они согласятся. А сложил руки на груди и откинулся на спинку своего стола. Сейчас только пар выпустят и поймут, что выхода у них нет. Саймон слов на ветер не бросает и выполнит свою угрозу. Как будто ему позволят, — буркнула я, но все же немного приободрилась. Интересно, как долго будет продолжаться этот балаган? Будто ответом свыше дверь распахнулась. На пороге, крепко держа за руку Лизу, возник Блейн, Лоран. возбужденно сверкая глазами, он с видом победителя прошел в зал советов, таща девушку за собой. Сзади, на безопасном расстоянии, шел сумрак, и если бы взглядом можно было убивать, то лесной бы скончался в муках еще по дороге. Громко спорившие драконы не сразу заметили вновь прибывших, и Ноа пришлось встать и с силой грохнуть кулаком по столу, чтобы привлечь их внимание. «Тихо!» — рявкнул он. «Так мы ни к чему не придем. За своими разборками вы даже не заметили появление той, из-за которой вы все здесь собрались». Драконы снова замолчали и на этот раз уставились на избранную, которая от подобного внимания залилась пунцовой краской. «Отбор окончен!» Обведя присутствующих торжествующим взглядом, громко объявил Блейн. «На мне появилась метка!» И Лоран оголил предплечье, демонстрируя четкий красный след. Богиня благословила меня, сделав избранным. Он самодовольно улыбнулся. Мой же взгляд буквально приклеился к застывшему чуть позади сумраку. Губы телохранителя насмешливо изогнулись, но в глазах плескалась откровенная злость, направленная на Блейна. Эм. -э так как драконы молчали, переваривая шокирующую новость, я решила блеснуть своими познаниями в брачных ритуалах. «На вас проявилась, потому что Лиза — избранная для каждого из вас. А где ее метка?» Кажется, Лоран такого вопроса не ожидал. Несколько раз удивленно хлопнув длинными ресницами, он, однако, довольно быстро взял себя в руки. «Покажи им свою метку!» Не оборачиваясь, обратился он к избранной. Лиза нахмурилась. Всё указывало на то, что Блейну и в голову не пришло поискать метку на партнёрше. «Идиот!» Я демонстративно покачала головой. Но эта невинная добрая девочка не бросила самовлюблённого идиота в беде. «Мне раздеться?» — уточнила она, но от моего взгляда не ускользнула, как маленькие ручки сжались в кулачки. «На избранной нет метки!» Кажется, Сумрак с предвкушением ждал этот момент. «Не может быть!» Блейн наконец-то развернулся и обратил свой взор на Лизу. «Где она? Покажи!» «Мне кажется, он прав». Девушка попыталась высвободить руку из схватки дракона. Кажется, он причинял ей боль. «Ты даже не удосужился проверить», — холодно бросил сумрак. Хм, «Но дракона же не должны волновать такие мелочи». «О чем ты говоришь?» — возмутился лесной. «Она наша избранная, и все, что с ней связано, для меня важно». Телохранитель хотел спросить что-то еще. «Что-то?» что поставило бы в настолько неловкое положение, что он бы вряд ли когда-то простил такую обиду, настолько издевательский и ехидный взгляд был у Стального Дракона. Но, кажется, это стало ясно не только мне, потому что Саймон Саргон очень вовремя вмешался. — Ты еще молод, — снисходительно произнес он, не сводя взгляда с Лизы. — Поэтому тебе простительно твое неведение. Но я искренне надеюсь, что больше никто не станет заблуждаться насчет нашей избранной. Пока метка не появится на ее теле, отбор не может считаться завершенным. Поэтому продолжим. Возражение есть?» В зале снова воцарилась гнетущая тишина. Все смотрели на Лизу, которая, судя по всему, мечтала провалиться под пол. «Благослови, богиня сумрака, который внезапно прошел вперед и встал так, чтобы ненароком скрывать избранную от любопытных взглядов». Каждому в зале было известно, где она была и что делала все утро. И она знала, что они знали. Да, мне бы на ее месте тоже было бы, ой, как непросто. Если возражений нет... Саймон почему-то посмотрел на Ноа, но и тот задумчиво молчал, барабаня пальцами по столу. То предлагаю вернуться к обсуждению. Интересно, Ализе дадут слово? Или она здесь бессловесное тело, мнение которого никого не интересует? Всё же, хоть и избранная, но она человек, и поведение драконов по отношению к ней было оскорбительным, на мой взгляд. Сами себе они, конечно, казались просто венцами мудрости и справедливости. Я поднялась со своего места, чем тоже привлекла к себе внимание. «Прошу меня извинить!» Мне с некоторым трудом удалось изобразить на лице нейтральную маску. «Думаю, избранной необходим отдых. Я бы хотела сопроводить ее!» «Не возражаю!» — мгновенно отозвался Ноа. От его голоса по телу прошла волна жара, и мне стоило больших усилий не обернуться и не посмотреть на него. «Не возражаю!» — на удивление поддержал его Саймон. «Но прежде, чем милые дамы нас покинут, я бы хотел закрыть вопрос тем, кто возглавит отбор. Я свое слово уже сказал, и его не изменю». Драконы снова зароптали, но потому как не особо уверенно звучали их голоса, напрашивался вывод, что угроза огненного собрата их впечатлила. И я не знала, под силу ли ему было отправить избранную обратно, но, похоже, сомнений в его словах не было ни у кого. а мне сильно не нравилось его внезапно изменившиеся отношения. То он едва не размазал меня по стенке, пытаясь навязать собственное мнение, а теперь вот начал изображать из себя дипломата. Проветрил мозги, когда Ноа Варгас вышвырнул его в окно. Маловероятно. Скорее всего, просто что-то задумал. «Пусть руководит мисс Хайт», — неохотно высказал общее мнение обычно молчаливый Ореган Артас. И следующего кандидата на проверку тоже пусть она выбирает. «Решено!» — хлопнул по столу Саймон. «Или у кого-то есть возражения?» Возражений не было. Но на некоторое время я почувствовала себя крайне неуютно, под множеством самых разных взглядов. Все же тяжело идти против сложившихся устоев. Только что-то мне подсказывало, что если не изменить положение дел, проклятие так и не будет снято. Драконы закостенели в своем упрямстве, облачившись в него, как в непробиваемую броню, а им, возможно, давно уже стоило открыться навстречу чему-то новому. «В таком случае...» — я неуверенно улыбнулась. «Мы вас покинем!» Мне стоило некоторого труда освободить маленькую ручку Лизы из захвата Лорана. Лесной держал крепко, как будто уже признал девушку своей законной добычей — Я видела, что сумрак хотел вмешаться, но это могло закончиться очередной потасовкой. «Ты делаешь ей больно!» — едва слышно произнесла я. «Целитель!» Блейн тут же опомнился и, едва заметно побледнев, выпустил руку Лизы. Пока он не передумал, я увлекла девушку за собой и вывела ее из зала советов. Дышать сразу стало легче и, похоже, не только мне. «Потерпи еще немного!» — попыталась я приободрить избранную. И я обещаю, сегодня больше никаких драконов. Оказавшись в собственных покоях, девушка заметно расслабилась. Хочешь чего-нибудь? спросила я, заметив предусмотрительно накрытый столик с закусками. Лиза прошла к окну и как-то неуверенно покачала головой. Может, ее смущало присутствие сумрака? Страж застыл у двери невозмутимой статуи, или же в глазах читалась тень тревоги. Подождешь за дверью? Спросила я, призвав всю свою храбрость, на что мужчина лишь упрямо выпятил подбородок. Ясненько. Придется как-то адаптироваться к его вечному присутствию поблизости. Интересно, во время близости избранной и Блейна он тоже наблюдал? Поэтому на совете говорил так уверенно. От одной мысли об этом меня невольно передернуло. Ну, кошмар же! Первый раз и при свидетелях. Помнится... Раньше в нашем мире была такая традиция — консумация брака в присутствии родителей, чтобы точно ни у кого сомнений не было в действительности заключенных уз. Но от этого ритуала, к счастью, отреклись уже очень давно. Как и от права первой ночи. Раньше, помнится, драконы всех невинных девушек пробовали сами, не интересуясь их согласием. Был даже период, когда огненных задабривали невинными девами, приносили их в жертву драконам, а по факту... обеспечивали пополнение гарема или штата-прислуги. Да, «Можешь хотя бы не подслушивать?» зашипела я на непробиваемого телохранителя. «Не видишь, что ли, девочка смущается?» Сумрак смерил меня внимательным взглядом. Я легко могла представить, как в его голове поворачивались шестеренки. после чего медленно кивнул. «Он мне не мешает. Я и не заметила, что Лиза подошла ближе. Мне спокойнее, когда он рядом». Серьезно? Помнится, совсем недавно она шарахалась от этого мрачного светлоглазого истукана. Что-то успело измениться между ними? Но даже если и так, девушка успела отвернуться, спрятав от меня свои истинные эмоции. Что ж, настаивать не хотелось, но я еще раз предложила избранной поесть или принять ванну. Подумав, она все же согласилась перекусить. — А сумрак? — спросила она тихо, но телохранитель ее услышал и отрицательно качнул головой. «А я, если ты не против, присоединюсь!» Сглотнув голодную слюну, я уселась за стол и подняла ближайший клош. Ого, а тут кто-то постарался. То, что я приняла за перекус, оказалось полноценным обедом. На блюде были запеченные со специями овощи. Рядом, как я и думала, нашлось и мясо. Глядя, как я наполняю свою тарелку, Лиза, кажется, тоже вспомнила о том, насколько давно был завтрак. Некоторое время мы молча жевали, отдавая дань мастерству повара. Готовили здесь просто волшебно. Не то чтобы я до этого не пробовала ничего подобного. В таверне недалеко от офиса тоже кормили так, что пальчики оближешь. Но мясо, тающее во рту, едва не возвело меня на вершину гастрономического блаженства. И пока я закатывала глаза в экстазе, едва не постановая от удовольствия, сумрак, как мне показалось, вполне отчетливо скрипел зубами. А ведь ему предлагали разделить с нами трапезу. Сам дурак, что отказался. Но прятаться вечно в покоях избранно я не могла, поэтому все же перешла к делу, одновременно поглощая десерт. Как все прошло? спросила я прямо. Это зря, конечно. Лиза от неожиданности едва не поперхнулась, ее лицо до самых корней волос залила краска. Нормально! буркнула она, спрятавшись за серебряной креманкой с мороженым. Ты. и как бы это поделикатнее сформулировать. «Э, «Тебе понравилось? Лоран, не был с тобой груб?» «Не было. уклончиво ответила девушка. «Все было нормально». «Понятно». Все же с выбором вышла промашка. Блейн, может, не причинил боли, но и фееричного ничего не было, такого, о чем можно было бы вспомнить. Пошел, похоже, по своему накатанному сценарию, не особо стараясь проявить смекалку и фантазию. Расскажешь, что именно он с тобой делал? осторожно спросила я. Нет, уверенно качнула головой избранная. Это личное. Я ждала чего-то подобного, но у меня, к счастью, остались еще двое, кто мог бы ответить на этот вопрос. Короткого взгляда на сумрака хватило, чтобы понять, он мне не помощник. Выражение у него было. Спасибо, хоть язык не показал. Так. Лоран, скорее всего, приукрасить свое описание и постарается выставить себя непревзойдённым любовником. «Моя задача, — попыталась я зайти с другой стороны, — сделать так, чтобы тебе нравилось, учись твои предпочтения. Если тебе, к примеру, нравится одеваться в кожу и доминировать, я устрою так, что все эти высокомерные ящеры с радостью дадут себя отшлепать. На сумрака я в этот момент смотреть боялась. У него, наверное, опять пары из души валил. А вот Лиза вытащила на меня глаза, потом отвела взгляд и некоторое время озадачно молчала. Потом все таки медленно заговорила, старательно подбирая слова. «Я не знаю, что мне нравится, но точно могу сказать, кто мне неприятен. Начнём хотя бы с этого». Я отставила в сторону чашку с ароматным кофе. «Скажи, кого из драконов ты точно не хотела бы видеть в своей постели?» Не факт, что придется избежать всех нежелательных претендентов, но, по крайней мере, мы можем попытаться. Огненного. Ее взгляд метнулся к сумраку, но телохранитель был на удивление невозмутим, лишь уголки его губки едва заметно подрагивали. С красными волосами. Саймона.